Глава девятнадцатая. Вскоре Рандал появился. Он искал глазами кого-то в толпе, и мое сердце замерло. Может, меня? Наши глаза встретились, я затаила дыхание, но вот он уже сухо кивнул и сразу отвел взгляд, будто я была случайной знакомой. — Что с тобой, Регина? — спросила Виктория. — Ты сейчас разобьешь бокал я сжала ножку хрустального сосуда с вином так сильно, что его острые грани впились в кожу. Все хорошо, просто волнуюсь, сама знаешь, что все эти балы не ко времени. Но, похоже, больше никто не разделял моей точки зрения. Даже ума, моя сокурсница, весело щебетала. Я слышала ее хрустальный смех неподалеку, и на душе сделалась еще мрачнее. Вскоре появился ректор в окружении своих соратников. Мне показалось, что Нардик Стэнсон мрачно посмотрел на меня, а точнее на брошь, украшающую вырез платья. Я мрачно улыбнулась и подняла бокал, как бы приветствуя его. И тут же получила укоризненный взгляд декана Персилии. Сейчас актовый зал Кломхольма превратился в оазис беззаботности и радости. Даже всегда сдержанная в одежде Гранда Тулия сегодня выглядела как экзотический цветок, распустившийся вновь, чтобы показать свою неувидающую молодость. Вы все знаете, что сейчас институт переживает не лучшие времена. Начала речки Лисия. Сегодня ректор надела сдержанный наряд винного цвета. Мы долго думали, стоит ли проводить этот бал но потом решили, что никакие трудности и несчастья не должны сломить дух Кламхольма. Скорбя об ушедших, мы помним о безопасности, но хотим показать, что можем оправиться от этого несправедливого удара и продолжим делать общее дело. Для первокурсниц этот бал значит больше, чем просто возможность развлечься. Возможно, некоторые из вас найдут сегодня свою судьбу, Так пусть в этот вечер здесь звучит музыка и смех. Будем радоваться, что институт продолжает свое дело. Желаю каждый из вас следовать своему предназначению и достойно нести его всю свою жизнь. Как это делаем мы и те, кто скоро войдут сюда. Зал одобрительно загудел. Здесь было не принято хлопать, чтобы выразить одобрение. Но я и так видела, какая эйфория царила вокруг. Через пятнадцать минут двери зала отворились, чтобы впустить гостей. Тех, ради кого этот бал и затевался. Сама идея была мне противна. Нас выбирали как тёлок или племенных кобылиц для случки. А если повезет, то и для брака. Одно не исключало другого. И самое для меня удивительное, что всех это устраивало. Более того, считалось порядке вещей. Честью и удачей быть избраны истинным. Брака удоставились не все, большинство попользовались, снимут сливки и выбросят за ненадобностью, как избавляются от старого платья, чтобы освободить место в шкафу для обновки. «Ты сегодня какая-то мрачная и язвительная», — ответила Ума, с которой я только что поделилась своими соображениями. — Не знаю, как заведено в твоем изначальном мире, а в моем только так и есть, еще хуже даже. У нас девушки и не учатся толком, муж и дети — вот и все привилегии. А там бьет он тебя или любит, никого не волнует. — Здесь так же, — отозвалась я и раздраженно повела плечами. Говорить ни с кем не хотелось, да и некогда было. Надо было следить, чтобы к Виктории не подходил никто, не учтенный планом ее отца. Истинные вели себя как хозяева жизни. Они тут же принялись разглядывать девушек, перешептываться друг с другом, наверняка отпуская в адрес адепта шуточки. «Ты смотришь на них, а ищешь его». Внутренний голос был беспощаден. — Да, все так, ищу, но не нахожу. А если найду, то все равно он отвернется или посмотрит так, будто я пустое место. Грянули первые звуки шаловлевого вальса. К Виктории направился кавалер. С виду типичный волкодлак, ржеватый, веснушчатый, с открытым мальчишеским лицом и оскалом вместо улыбки. Я посмотрела на него внутренним взглядом, который стал мне доступен после того, как я отдалась Рандалу, и увидела вполне храброго и честного представителя своей расы. Не так уж мало, хотя, возможно, он был еще слишком молод и неискушен. «Разрешите, Вилла!» Он наклонился к Виктории, аккуратно дотронувшись до ее руки. Крим вспыхнула и оглянулась на меня. Я милостиво кивнула. «Вот!» Уже полдела сделано. Должно быть, юношу хорошо проинструктировали, и он не даст никому приблизиться к своей нареченной. Впрочем, судя по их лицам, они понравились друг другу. Значит, моя дальнейшая миссия состоит в том, чтобы поговорить с Викторией после одного-двух танцев и убедить ее в том, что все идет как надо. Танец закончился, кавалер довел Викторию до места, а я, стараясь быть незаметной, следила за ними обоими. Вот Виктория попросила лимонада, и волкодлак с глупой улыбкой сраженного в самое сердце взглядом красавицы со всех ног кинулся исполнять ее просьбу. Похоже, у них все будет прекрасно. А нет, так я этому рыжеватому уши оторву. Позволите, Регина, я слышал, что ламии прекрасно танцуют раздался совсем рядом знакомый голос, застав меня врасплох так, что я чуть не уронила веер. «Не отстану, пока вы не окажете мне эту величайшую честь. Сегодня у вас нет повода это делать». Дозрамак был приставучим, как банный лист, и даже беглого взгляда на этого щеголя мне хватило, чтобы понять именно так. Наверное, он строит карьеру, все время оказываясь рядом по поводу и без. Конечно, Грант. Сегодня отказывать истинным. Дурной тон. Я подала руку, радуясь, что волкодлак в перчатках. Я помнила его шершавые ладони. Единственный раз он был без перчаток во время зеркального ритуала. Мы вышли в середину зала, равно как и другие пары. Я была выше кавалера на голову, и, наверное, мы вызывали у окружающих улыбку. Видит ли Рандал, что меня пригласил дознаватель? Наверное, так. Как вам сегодняшний бал? Начал светскую беседу Дозрамак, стоило музыке вернуться. Вас кто-то обидел? Надеюсь, не мои слова при нашей прошлой встрече. В таком случае не воспринимайте их всерьез. Это просто одна из версий, возможно, ошибочная. Нет, что вы, поспешила я заверить Ликана. Танцевал он мастерски, и мне становилось еще более неловко за собственную неповоротливость. С таким же успехом дознаватель мог танцевать с манекеном. Я просто подумала о Форфелии, о том, что она также могла бы быть среди нас сейчас. «Мы отомстим, не сомневайтесь!» Кивнул Дозрамак и поднял на меня глаза, сверкающие подобно луне в тихую полночь. «Только найдите лабораторию. Я бы помог вам, но, скорее всего, за мной следят». «Помните, Регина, золотое правило следствия. Ничто не пропадает бесследно. Идеальных преступлений не бывает». «Спасибо за танец!» Он довел меня до скамьи, галантно поцеловал руку и исчез в толпе развлекающихся. А меня пригласили снова. Но это вновь был не Рандал Гумант. На сердце легла тяжесть. Из еле скрываемой досады я подала руку статному волкодлаку с военной выправкой и бешеными глазами. Рыжеволосый поклонился — Очень рад, Вилла, вы не похожи на остальных, я это сразу приметил. И левая щека мужчины нервно подернулась, будто с кавалером вот-вот случится апоплексический удар. Дурной знак, очень дурной.